Глава 47. По, ты в курсе, что отдал ему ключи от БМВ? — с удивлением спросила Брэдшу. Старший инспектор Уордл, по всей видимости, хотел получить ключи от машины, которую ты водишь здесь. Ошибочка вышла. — А, поняла. Тилли подавила улыбку. — Ты нарочно дал ему не те. — Нарочно я бы не стал этого делать, Тилли. Что ж, он одержал пусть и маленькую, но важную победу. Если в его БМВ что-нибудь обнаружат, то он сможет доказать, что это туда подбросили. По не думал, что ордал поведется, но у Китана были годы, чтобы продумать план. И кто знал, каким может стать его следующий шаг. И еще это означало, что у По все еще есть машина, на которой он может ездить. Флинн решила вместе с Уордлом поехать в Хэрдвик-Крофт, чтобы не дать ситуации выйти из-под контроля. По она с собой не позвала. «Тилли, можешь оказать мне услугу?» «Конечно». «Как типично для Брэдшоу соглашаться, не зная даже на что. Он дал ей несколько купюр». «Купишь три мобильника?» «Одноразовых?» «Да». «Сдается мне, мы выходим на финишную прямую». И нужно иметь возможность общаться как можно дольше. «Где я их куплю, По?» Он задумался. «Это место должно быть слишком маленьким, чтобы его охватывала система видеонаблюдения, но достаточно большим, чтобы там был магазин, где продают мобильники. И ей нужно было добраться по такому маршруту, чтобы сработало как можно меньше камер автоматического распознавания номерных знаков. В Сетберге». Наконец вспомнил он. «Это недалеко отсюда, и если будешь держаться подальше от трассы М6, под камеры не попадешь». «Мне прямо сейчас выезжать?» «Да, пожалуйста, Тилли», — попросил По. Он понятия не имел, что Уордал найдет в Хердвик крофте и найдет ли что-то. Но сам факт, что он туда направлялся, ничего хорошего не предвещал. «И пользуйся своей картой, а не спутниковой навигацией». «Попросил он. Пункты назначения спутниковой навигации можно было восстановить, а ему нужно было как можно дольше скрывать передвижение Брэдшоу. В любом случае, они рано или поздно найдут магазин и вычислят номера одноразовых телефонов, но давать подсказки все равно не стоило». Тем временем По вынул из сумки недавно купленный мягкий конверт и, не выключая смартфон, положил туда Приклеив больше марок, чем нужно, он отправил его в дом в Сторнове, внешние гебриды. По знал, что там никого нет. Его знакомая из национального агентства по борьбе с преступностью приезжала туда только в отпуск. Пони не вполне понимал, как работает почтовая сеть на вершине Шотландии, но сомневался, что быстро. Если Уордл станет выслеживать его мобильник, то решит, что он направляется на север и По таким образом выиграет еще несколько часов. Не отпускало чувство, что время вот-вот станет очень ценным. Поскольку все были заняты, а Флин не разрешила ему ехать с ней в Хердвиг-Крофт, он снова уселся смотреть видео. На этот раз его интересовал Ричард Блоксвич. В прошлый раз По его не увидел, поэтому предположил, что он не выходил из камеры и на время чрезвычайной ситуации вынужден был разделить ее с Китаном. По еще раз просмотрел интересующую его часть видео, но Флин оказалась права, ничего интересного. Он собирался отмотать назад и пересмотреть снова, но тут вошел Вордл, и вид у него был хмурый. «Где собака, По?» — рявкнул он. «Какая собака?» «Это сраная собака!» — завопил Вордл, размахивая единственной фотографией Эдгара. Повежливо вежливо улыбнулся. «Это все, что вы нашли, Уордл? Рамочку, которую я только что купил и еще не успел вынуть фото? Ты тоже есть на этом фото, сукин ты сын!» По взглянул на фото. «Не-а, этот парень совсем на меня не похож». Он откинулся назад и улыбнулся. Не хватало еще рассказывать Уордлу, где находится Эдгар. Виктории хватало заботы без визита этого клоуна. «Вообще-то, По, это еще не все, что я нашел!» По смирил его испеляющим взглядом. «Ну-ка!» «Твой трейлер! Он мокрый! Похоже, его недавно мыли!» По встал. Уордл сделал шаг назад. «Видите эти серенькие тучки в небе, Уордл?» По указал на окно. Из них всю ночь и все утро лил дождик. «А гараж на две машины в Хардвик крофте вы видели?» «Нет?» — значит, мой трейлер стоял снаружи. «А теперь подумайте и скажите, почему же он мокрый?» «Ладно», — сухо молвил Уордл. «Ты слышал, что меня повысили в должности?» «Увы, это не самая популярная тема для разговоров». Риг, стоявший за спиной Уордла, подавил усмешку. «Может, я и поднялся по служебной лестнице стремительно, как метеор?» — продолжал Уордл. Но ну, ты и думать не смей, будто я не понимаю, что делаю. Если мы найдем в этом здании, которое ты называешь своим домом, что-то связанное с исчезновением Элизабет, то остаток жизни ты проведешь в тюрьме. Позевнул и вытянул руки. Поднимаются астероиды, Вордл, а не метеоры. Метеоры входят в нашу атмосферу, а затем падают на землю огненными шарами. «Может, это знак?» Кажется, ему впервые в жизни пригодилось хоть что-то из той чепухи, которую постоянно несла Брэдшоу. Уордл надулся, как рыба фугу. На его быстро красневшем лбу пульсировала вена. «Будь на связи, По. Возможно, я еще позвоню». «Бегу к телефону, волосы назад». «Дерьма, кусок!» Буркнул Уордл и вышел из бара. «Риг остался, и вид у него тоже был невеселый». «Есть что добавить, сержант По?» Вопрос был задан не агрессивным тоном. По всей видимости, Риг хотел помириться, и это было очень плохо. У Уордла была цель быстро продвинуться по службе. Никому из тех, с кем он работал, доверять было нельзя. «Нет-нет, беги». Риг даже не пошевелился. Ему хватило ума выглядеть смущенным. По уступил. Немного. Вот что я скажу, констебль Рик. Если хочешь принять участие в игре, начни с вопроса, почему у девушки, которую вы допрашивали, нет татуировки. Глаза Рика сузились. Ты хочешь сказать, что она должна была быть? Я хочу сказать, что тебе стоит перестать лизать задницу Уордлу. И попробовать самому стать полицейским. По снова повернулся к ноутбуку. Какое-то время спустя он услышал, как Риг вышел из бара. Уордл вломился так внезапно, что По забыл поставить видео на паузу, и оно уже довольно далеко продвинулось. Теперь зона отдыха была пуста, заключенные находились в камерах, а охрана на рабочих местах. Из любопытства По перемотал вперед, чтобы узнать, как долго они там просидели. По-видимому, в определенный момент их выпустили поесть, несмотря на беспорядки. Сигнал тревоги прозвучал в 11.15. Прошло еще 7 часов, прежде чем камеры были разблокированы. Заключенные постепенно начали выходить из камер. Видимо, подошло время ужина. По ждал, пока выйдут Китон и Блоксвич. Китон сидел там, пока мимо не прошел тюремный служащий, и лишь тогда рискнул выйти. По смотрел, как он брел вслед за охранником, пока не скрылся из поля зрения всех камер. От его уныния не осталось и следа. Он улыбался. По все еще не видел Блоксвича. Он смотрел видео до тех пор, пока крыло не опустило и его не заперли сотрудники тюрьмы. Блоксвича в камере не было. Заинтересовавшись, где тогда пропавший бухгалтер, По перемотал вперед, пока заключенные не вернулись с ужина. На этот раз Блоксвич шел с ними. Должно быть, он был за пределами крыла, когда прозвучала тревога. Он направился прямо в свою камеру и закрыл за собой дверь. Китон вернулся к себе и сделал то же самое. Он по-прежнему был в хорошем настроении. «В камере Блоксвича что-то произошло!» По был в этом уверен. Китан пробыл там один семь часов, и когда он вышел, он улыбался.